После долгих раздумий Калигула пришел к выводу, что предупреждение о Кассии может относиться к другому Кассию, носящему имя Лонгин, который был губернатором в Малой Азии и мог затаить на него зло. Император распорядился вызвать Кассия Лонгна в Рим. Полковник кассихерей с большим трудом уговорил сообщников не отступать от намеченного плана. В театре шла пьеса «Смерть тирана». Калигула остался довольным игрой артиста Мнестера. Потом император раздал традиционные деньги согласно намеченному плану Аспринад спросил Калигову, «Не желаешь ли божественной искупации позавтракать?» «Нет, я хочу еще раз посмотреть на акробаток», ответил император, пребывавший в благодушном настроении. Услышав этот разговор, Вениций поднялся и хотел пойти предупредить Касси Сабина Но Калигула потянул его за плащ и сказал: Не убегай, ты должен посмотреть на акробаток. Это необычайно возбуждается. Вениций сел рядом с императором и досмотрел до конца выступления акробаток. Затем началось новое выступление. Веницию нужно было как-то предупредить Кассия срочно что-то менять в их плане или отказаться от него вовсе. «Меня тошнит. Я вынужден выйти», — сказал Веницей Калигуле. Он прошел через служебный ход во двор, где его ожидали Кассий и Сабин, и рассказал, что император отказался идти купаться и завтракать. «Хорошо». Пусть будет так. Идемте со мной в зал. Я сам убью Калигулу, сказал Касси, схватившись за меч. Но в это время к нему подошел гвардейцы и сообщил, что в город прибыли, согласно приглашению Калигулы, высокорожденные греческие мальчики для исполнения национального танца с мечами. «Надо сообщить об этом императору», – распорядился Кассий. Венеций поспешил в зал. Он доложил калигуле о прибытии мальчиков. Когда они вошли в театр, император прорепетировал с юными артистами исполнение гимна, а затем сказал аспиранту. «Вот теперь можно искупаться и позавтракать, а потом вернуться в театр». Калигула в сопровождении Венеции вышел из театра во двор. Там Калигулы ожидали носилки. Давай пойдем пешком, предложил Вениций к Калигуле. Император согласился. За ними следовал Аспринат, оттеснивший зевак. На встречу двигались Кассий и Сабин. Заговорщики внесли изменения в свой план. Неожиданно Кассий выхватил меч из-под плаща и нанес сильный удар Каллигуле в область ключицы. Тот пошатнулся от боли и изумления. Меч Кассия соскользнул с металлической застежки Каллигулы. Император бросился бежать, однако Кассий настиг Каллигулу, и ударом меча рассек ему челюсть. В этот момент Сабин ударил императора мечом по голове. Каллиголо упал, но сразу же поднялся Сабин, отсек ему правую руку. Аквилла вонзил императору меч в пах, а бубон в грудь. Собралась толпа, поднялась тревога. Мятежники, за исключением Сабина и Аспринта, выбежали из двора и спрятались в роще. Германские телохранители императора начали рубить всех подряд. Погибли Аспринт,